Глава девятая А в Севастополе, в стрелецкой бухте, на палубе Садко, шланг вдруг увидел Федю Котова, который подхватил пса на руки и крепко прижался щекой к осматой морде. Оказывается, Федя тоже не смог жить без корабля и моря. Он окончил Мичманскую школу и пришел на Садко вместо боцмана Некряча, что списался на берег по здоровью. Теперь Федя Мичман Котов жил в отдельной каюте, куда он поселил и шланга. И уж с той поры они не расставались ни на море, ни на суше.